Глава девятая. Сила неотразимости. Хочешь, чтобы мужчины выстраивались в очередь ради свидания с тобой? Чтобы множество парней делали тебе комплименты и говорили, что хотят провести с тобой время? Когда дослушаешь эту главу, сможешь легко этого добиться. А когда закончишь слушать эту книгу, станешь неотразима, и мужчины будут ходить за тобой косяками. Как? Два слова. Сайты знакомств. Игра добиться твоей любви. Включить главу о сайтах знакомств было попросту необходимо, потому что это достаточно новый способ искать себе пару. Что самое главное, если все сделать правильно, сайт знакомств поможет найти множество мужчин, которые будут с нетерпением ждать возможности пригласить тебя на свидание. В конце 90-х, когда такие сайты только начинали появляться, они считались выходом для самых отчаявшихся. Наравне с объявлениями познакомлюсь для серьезных отношений в газете. Теперь же в наш век высоких технологий это вполне обычное дело. Для тебя это просто замечательный вариант. Ни в коем случае не надо чураться сайтов знакомств. Не надо считать себя законченной неудачницей из-за того, что ты решила искать парня через интернет. Это отжившее клише. Теперь так знакомиться сплошь и рядом. Если ты раньше никогда не заходила на такие ресурсы, Сейчас самое время попробовать. Эта глава поможет тебе и снабдит ценными советами. Если ты пробовал размещать свою анкету, но результат был плачевным, я подскажу, как стать в этом деле профи. Сайты знакомств – идеальный вариант для нас, женщин. Здесь у нас есть преимущество. Все снова сводится к силе киски, просто потому, что мы женщины. Знакомство через интернет обычно не требует от нас затрат. Что важнее, на просторах интернета мы, как и вне виртуальной реальности, находимся в выигрышной позиции. Но как и в реальном мире, ты будешь на коне только в том случае, если знаешь, что делаешь. Я пошагово объясню тебе, как контролировать ситуацию при общении онлайн. Во-первых, регистрироваться надо только на тех сайтах, которые не взимают платы с женщин. Просто вбей в поисковую строку запрос: "сайты знакомств бесплатно для женщин". выскочит сотни таких сайтов сначала создай аккаунт на одном из них потом со временем еще на нескольких чем больше страниц у тебя будет на разных сайтах тем больше мужчин будут ожидать свидания с тобой чего ты ждешь от онлайн знакомств ты хочешь стать профи чтобы парни выстраивались в очередь надеясь на твою благосклонность или ты хочешь сходить на свидание раз в месяц чтобы развеяться Присоединись к такому числу сайтов, которое позволит тебе добиться нужного результата. Предположим, для начала ты зарегистрируешься на трех ресурсах. Когда, общаясь с мужчинами в интернете, почувствуешь себя уверенно, переходи на платные сайты. Почему? Ответ прост. Там мужчины получше. Я не говорю, что на бесплатных сайтах нет хороших парней, но на платных определенно выбор их более широкий. Далее приведены примеры сайтов знакомств, на которых стоит зарегистрироваться. Вот пара бесплатных ресурсов. Берут больше количеством, чем качеством кандидатов. Mamba.ru, Loveplanet.ru. Англоязычные: POF.com, OKCupid. OKCupid.com. Вот более качественные и платные сайты. Здесь публика не столь многочисленная, зато статусом повыше. EDarling.ru, tiamo.ru. Англоязычные: Match.com и e Harmony. Иногда на платных сайтах бывают бесплатные выходные. Чтобы узнать об акции, можешь зайти на ресурс в раздел часто задаваемых вопросов, либо связаться с оператором и спросить, когда планируются бесплатные выходные. Теперь давай поговорим о твоей страничке на сайте знакомств. Это твоя реклама. Ты хочешь выгодно продать товар. Держи это в уме и действуй. Я не говорю, что нужно притворяться или играть. Необходимо показать себя в лучшем виде. Все по аналогии с реалом. Не понимаю, почему некоторые заводят страничку на сайте знакомств и раскрывают сразу все карты. Ведь ты не будешь выкладывать всю свою подноготную, едва познакомившись с человеком. Тогда зачем так делать на сайте? Например, некоторые женщины в своем рекламном объявлении распространяются о том, что недавно развелись и у них много нерастраченной любви. Уж извините, но это совершенно лишняя информация, тем более в лоб. Ты ведь хочешь продать товар? Хорошее объявление должно описывать твои положительные стороны. Отрицательные опусти. У меня была клиентка, которая в своем аккаунте перечислила все свои достоинства, а потом в самом конце написала фразу вроде «немного полновато, но все равно симпатичная» и не понимала, почему получает гораздо меньше откликов, чем хотелось бы. Ты бы стала писать парню, у которого на странице говорится «немного полноват, но все равно симпатичный»? Нет. И даже не пытайся соврать. Люди-существа достаточно поверхностные. Даже самые лучшие представители вида имеют предубеждения и склонны судить по одежке. Для нас вполне естественно составить о человеке предвзятое мнение при первом знакомстве или понаслышке. Уже потом, в процессе общения, он начинает нам нравиться, и тогда мы перестаем замечать недостатки. Так что сначала завладей вниманием мужчины, а уж потом можешь взваливать на него свой багаж. Никогда, никогда не пиши о нерастраченной любви или о том, что ты слегка полновата. Помнишь, о чем мы говорили в главе, посвященной самооценке? Даже если рядом с кем-то ты чувствуешь себя совершенно раскрепощенной, Такие замечания все равно лучше оставить при себе. Пора отказаться от вредной привычки прибедняться. Я уговорила клиентку изменить текст объявления. Мы переформулировали его так, чтобы там не было нелестных характеристик. Мало того, мы добавили нотки сексуальности фразой «чувственные губы стройные бедра». Зачем такие реалистичные подробности? Не забывай, наша целевая аудитория – мужчины. Они обожают сексуальные стимулы. На следующий день у моей клиентки было 12 входящих сообщений. Одни мужчины просили ее рассказать о себе подробнее, а другие без предисловий спрашивали, не хочет ли она где-нибудь встретиться. Убрав из текста негативный оттенок и добавив положительный сексуальный, женщина подстегнула их воображение и заставила заинтересоваться. Кто-то может подумать, что это не совсем честно, но нужно понимать мышление мужчин, они легко теряют интерес. А вот тонкие намеки сексуального плана притягивают их взгляд. Теперь ты думаешь, тогда они будут хотеть только секса. И что с того? Да пусть хотят хоть целый день, это не значит, что они его получат. На самом деле, полезно заставить мужчину подсознательно думать о сексе. Так он будет еще больше стараться произвести на тебя впечатление. Только нельзя действовать напрямую, нельзя писать Одинокая женщина с чувственными губами и стройными бедрами хочет приятно провести время. Но если отбросить первую и последнюю части фразы и оставить только описание достоинств с нотками сексуальности, можно привлечь внимание мужчин, не давая повода думать, что тебя легко затащить в постель. Теперь у моей клиентки 12 писем в почтовом ящике. Она может просмотреть их и решить, с кем хотела бы встретиться. Вместо позиции слабого, когда приходилось ждать, чтобы мужчина ее выбрал, теперь она сама контролирует ситуацию. И в интернете, и вне его, когда дело касается свиданий, ты должна обрести контроль и сохранять его. Я знаю, поначалу это кажется сложным, но на самом деле меры для поддержания контроля нужны элементарные, просто знай, у тебя есть вагина, и уже это делает твой товар ценным. Никогда этого не забывай. Никогда не принижай своих достоинств. Измени образ мыслей. Ты приз. И выиграть его сможет только лучший из лучших. Не трать время на мужчин, не желающих приложить усилия, чтобы добиться твоего расположения. Заставь их работать. И работать усердно. Если какой-нибудь прощелыга хочет заполучить тебя за просто так, пусть гуляет, а ты переходи к следующему кандидату. Если встретившийся парень тебе нравится и попрощаться с ним трудно, сдержите эмоции. Обрати внимание на следующего игрока. Оставайся свободной столько, сколько сможешь. Встречайся с несколькими мужчинами одновременно. Не соглашайся на первого попавшегося. Эти правила действуют как в реальном, так и в виртуальном мире свиданий. С опытом ты научишься. Такой подход станет твоей второй натурой. И когда это произойдет, Тебя переполнит приятное волнение, свидания станут радостью, ты почувствуешь в себе небывалую силу. Это превосходное ощущение. Твое представление о мужчинах изменится навсегда. Свидания и правила золотой середины. А теперь на минутку станем серьезными. Некоторым слушательницам этот отрывок не понравится, потому что я буду говорить предельно честно. Кого-то, возможно, мои слова обидят, но мне все равно. Некоторым женщинам просто необходимо это услышать. Поговорим о стандартах. У одних они завышены, а у других, наоборот, занижены. Если у тебя стандарты завышены, ты об этом сама знаешь. Ты выбираешь парней, как с картинки. Встречаешься только с подкачанными красавцами. А потом удивляешься, почему это все мужчины в твоей жизни такие козлы и моральные уроды. Почему они врут? Почему изменяют? Почему, почему, почему? Может, настало время понизить, через чушь завышенные стандарты, чтобы найти, наконец, хорошего человека. Может, он не будет супер-мачо, но зато будет пылинки с тебя сдувать. Он без колебаний будет водить тебя в хорошие рестораны, придерживать тебе дверь, о чем всякие Аполлоны даже не задумываются. Он может оказаться именно тем верным, честным, заботливым мужчиной, с которым ты так надеялась познакомиться. Но ты никогда этого не узнаешь, ведь ты задираешь нос и встречаешься только с красавцами-отморозками. Извини, но кто-то должен был это сказать. Ты не имеешь права быть настолько капризной. Ты сама не идеальна. Тогда почему ты ожидаешь, что твой мужчина будет безупречен? Ты сама себе роешь яму. Отсеиваешь миллионы достойных мужчин только потому, что у них нет рельефных кубиков пресса и смазливого лица Брэда Питта. Ты наверняка не раз спрашивала себя, куда подевались все хорошие парни. Они повсюду. Просто ты с ними не знакомишься. В этом мире хватает честных, верных, замечательных мужчин. Женщины то и дело проходят мимо таких, потому что он слишком низенький или он слишком полный. Мы всегда найдем в мужчине какой-нибудь изъян. Держи это в голове и одергивай себя, когда судишь предвзято. А еще есть женщины на противоположном конце спектра. Некоторые настолько непритязательны, что готовы встречаться с первым же парнем, который на них посмотрит. Такое случается постоянно и повсеместно. Приходит первое письмо в почтовый ящик сайта знакомств, и ты тут же на него отвечаешь. Или еще хуже. Появляется в твоем окружении новый парень, и ты сразу в него влюбляешься. Обсуждаешь с подружками план, как с ним заговорить. Это может быть новый парень в твоем городке, на курсах. или на работе. Ты вся трепещешь и ведешь себя, как дура, готовая броситься в омут с головой. Это может быть парень, который болтал с тобой на вечеринке в прошлые выходные, и ты решила, я ему наверняка нравлюсь. Не успеешь и глазом моргнуть, как уже на него запало. Это неправильно. Неужели ты настолько отчаялась встретить мужчину? Это отчаяние изначально подрывает твои шансы на успех. Помни, ты женщина, ты леди, леди... не гоняются за мужчинами. Это мужчины их добиваются. Когда женщина начинает от безысходности искать пару, это неестественно. Мужчины хотят заполучить недоступное. Они хотят тебя только тогда, когда ты их не хочешь. Пытаясь добиться внимания парня, ты его только отталкиваешь. Ты совершаешь грубейшую ошибку из всех возможных. Такая тактика никогда не принесет результата. Но если ты будешь пользоваться методами, описанными в этой книге, то сможешь привлечь мужчину. Кроме того, если его к тебе не тянет автоматически, нужно о нем забыть и двигаться дальше, потому что это значит, что он тобой изначально не заинтересовался. Теперь можно избежать страданий, сопутствующих попыткам добиться мужчины, который тебя не хочет. Ведь очень обидно, когда парень начинает тебе нравиться, и тут ты узнаешь, что у него есть девушка. Не правда ли? Или хуже. Если он напрямую говорит кому-то, что ты ему не нравишься, Если хочешь избежать стыда и боли в сердце, научи себя контролировать и вести так, как подобает настоящая леди. Леди не бегают за мужчинами. Нужно найти золотую середину. Не ищи безупречного красавца, не будь слишком капризным при выборе мужчин. Но и не впадай в другую крайность. Не спеши встречаться с первым же, кто на тебя посмотрит. Золотая середина поможет забыть о нереалистичных фантазиях и почувствовать надежную опору под ногами. Спасибо, что позволила мне это высказать. Иначе было нельзя. Теперь вернемся к знакомствам в интернете. Когда начинаешь общаться с парнями в сети, важно быть открытой. Я хочу, чтобы ты рассматривала возможность свидания с совершенно разными парнями. со зрелыми и молодыми, симпатичными и некрасивыми, высокими и низкими. Перестань выбирать тот тип парней, которому всегда тяготело. Настало время перемен. Будь открыта для нового опыта в сфере свиданий. Начни встречаться с мужчинами всех категорий. Не обязательно, чтобы мужчина был для тебя физически привлекательным. Ты просто идешь на свидание. Ничего такого в этом нет. Ты не останешься с ним на всю жизнь. Это просто свидание. И знаешь что? Мужчины так поступают на каждом шагу. Многие мужчины готовы встречаться с женщинами всех форм и размеров. Им нравится разнообразие. И ты тоже найдешь в нем определенную прелесть. Думаю, они так делают по ряду причин, в том числе, чтобы повысить свои шансы с кем-нибудь переспать. Но в данном случае это не важно. Ты будешь встречаться с разными мужчинами, потому что хочешь иметь много ухажеров. Это не только весело, это помогает заполнить твой график, что делает тебя и твое время еще ценнее. А еще у тебя будет несколько соискателей в игре «Добиться твоей любви». Чем больше, тем веселее. Помни, они как кастрюльки на плите. Советую параллельно ходить на свидание с двумя-четырьмя парнями. Кто-то будет тебе нравиться сильнее, другие не очень, они будут на подхвате. Ничего зазорного в этом нет, правда? Ты же не собираешься за них замуж? Ты не собираешься с ними спать? Это всего лишь свидание». Можешь даже уйти пораньше, если тебе что-то не понравится. Не бойся встать и уйти. Однажды я пошла на свидание с парнем, которого нельзя отнести к моему типу. Он был выпускник дорогой частной школы, притом полноватый. Мне, если честно, было все равно, потому что я решила давать шанс всем категориям мужчин. Так вот, за ужином он произнес очень грубую фразу. Он сказал, обычно я встречаюсь с девушками постройнее. Я подумала, каков нахал. «Он еще меня оскорбляет! Ты себя в зеркало видел?» Я думала, как ему ответить, и решила промолчать. Улыбнулась и вежливо сообщила, что мне надо отойти, будто бы в туалет. А потом ускользнула, завела машину и уехала, оставив его сидеть одного. Я сама не верила, что у меня хватило смелости так его кинуть, но я рада, что ушла, и не сожалею о своем поступке. Это было очень забавно, а парень того заслужил. Можешь без колебаний следовать моему примеру, ведь ты красивая женщина, и ни от кого не обязана выслушивать подобные комментарии. На следующий день он отправил мне злобное электронное письмо. Я его просто удалила и заблокировала адрес толстяка. Я могла бы позволить этому письму оставить горький осадок, но я сдержала свои эмоции, потому что знаю, что красиво, пусть и не ношу одежду 42-го размера. Кроме того, У меня было пять новых входящих сообщений от мужчин, желающих со мной встретиться. И меня ждало блестящее будущее. Если ты оказалась на свидании с парнем, который раздражает тебя или грубит, даже не сомневайся. Уходи по-английски, как сделала я. Ты от души посмеешься и позабавишь этой истории подруг. Никогда не чувствуй себя чем-то обязанной парню только из-за того, что он платит за ужин. Ты пришла не для того, чтобы его развлекать. Этот парень должен произвести на тебя впечатление, и если он не хочет играть по правилам, то больше не стоит тратить на него ни секунды твоего драгоценного времени. Порой ты неизбежно будешь сталкиваться с такими придурками, возможно, тебе уже довелось побывать на свидании с одним из них. Просто переходи к следующему соискателю, а этого индивидуума выброси с головы». Как справедливо гласит известное присловие, на нем свет клином не сошелся. Этот решил, что ты толстая, а следующий увидит, что ты красавица с аппетитными формами. Не трать свое время на мужчин, не способных распознать в тебе богиню. Когда начнешь встречаться с мужчинами всех мастей, тебе обязательно попадутся пара гадких утят, несколько тошнотворных козлов или пяток скучнейших зануд. Ты можешь напороться на незатыкаемого болтуна или парня, применительно к которому фраза «он меня бесит», не выражает италики твоего раздражения. А можешь найти мужчину, который совпадает с тобой во всем и безумно в него влюбиться. Кто знает, кого ты повстречаешь. Но все это останется только теорией, пока ты не начнешь ходить на свидания со всевозможными мужчинами. Сайты знакомств важны по ряду причин. Ты контролируешь ситуацию, потому что мужчины сами ищут знакомства. У тебя широкий выбор. ты можешь подобрать себе сразу нескольких парней. Когда у тебя появится целый ряд кандидатов, ты просто не сможешь тратить время впустую. Таким образом ты заполняешь свой график и тебя трудно добиться, а мужчины обожают недоступных. Им не следует знать, что у тебя такой плотный график и ты ходишь на свидания с разными парнями. Просто скажи, что занята, объяснять не нужно. Помни, мужчины терпеть не могут слышать о наших отношениях с другими. Не надо врать и притворяться, что встречаешься с ним одним. Но нет нужды и вдаваться в подробности. Есть отличный способ увильнуть от расспросов и при этом не соврать о своей бурной личной жизни. Если эта тема всплывет, скажи, что на данный момент не состоишь в отношениях и наслаждаешься свободой. Таким образом, ты честно говоришь о своей личной жизни, при этом не заявляя в лоб «слушай, «У меня на этой неделе свидание еще с тремя парнями, а ты просто один из длинной очереди мужчин, которые ждут шанса меня покорить». Нужно дать ему это понять, не говоря напрямую. Он уловит это не в словах, а в невербальных знаках. Полезно дать мужчине понять, что у тебя сейчас нет серьезных отношений. Он расценит это как шанс и постарается тебя завоевать. Однако узнав, что он один из огромной толпы парней, с которыми ты встречаешься, мужчина, скорее всего, потеряет интерес». Найди отточенную формулировку, которая тебе больше всего подходит. Только не произноси фраз вроде «Я свободна и просто хочу развеяться». Иначе на тебя прицепят ярлычок «Звонить, когда захочется секса». Почему-то слово «развеяться» у мужчин ассоциируется именно с сексом. Не используй эту фразу в своем объявлении на сайте знакомств, иначе твой почтовый ящик будет завален сообщениями от извращенцев, мечтающих затащить тебя в постель. Когда ты начнешь получать письма, важно помнить несколько правил. Никогда не ходи с парнем выпить чашку кофе или прогуляться в парке, если не хочешь. Это значит, что он либо на мели, либо жлоб. Чтобы отфильтровать скаридов, всегда прибегай к аргументу «я леди». Можешь сказать «я предпочитаю официальные свидания». И тогда он либо повысит ставки и пригласит тебя в ресторан, либо уйдет. Если уйдет с катертью дорога, ты успешно избежала свидания со жмотом, избавилась от мужчины, который считал, что если купит тебе кофе, сможет с тобой перепихнуться при минимальных затратах. Помни, если мужчина не желает приложить усилия, то он просто очередной проходимец, которому от тебя нужно то все и спасибо за все. Пусть тебе идет. Но, предположим, ты познакомилась с парнем без гроша за душой, и он тебе очень нравится. Он может честно и прямо сказать, я студент, и денег у меня немного, но я хочу пригласить тебя куда-нибудь, скажем, в парк на пикник. Если он тебе действительно нравится, притом с виду он честный парень, и ты не против такого свидания, то дай ему шанс. Суть-то не в том, сколько денег мужчина на тебя потратит, а в том, какие у него намерения. Держи ухо востро, чтобы не связаться с каким-нибудь сквалыжным козлом, потому что в мире немало любителей сэкономить на женщинах. Им надоедает платить за ужин и потом не получать секса. Поэтому они пытаются уговорить тебя на дешевые свидания. Просто давай таким типам понять, что с тобой этот номер не пройдет. Если мужчина не хочет повышать ставки и платить, проигнорируй его и двигайся дальше. Возможно, он передумает и вернется с контрпредложением. Киска должна быть в безопасности. Знакомство в интернете и осмотрительность идут рука об руку. Некоторые из перечисленных далее мер предосторожности сами собой разумеются, но иногда мы о них забываем. Одни женщины слишком доверчивы, другие безрассудны. Некоторые боятся даже думать о знакомствах в сети. Я считаю, что искать мужчину через интернет совершенно безопасно, если ты осторожна и руководствуешься здравым смыслом. Не нужно думать, будто всякий, с кем ты познакомишься в сети, обязательно окажется сексуальным маньяком. Ты с одинаковой вероятностью можешь натолкнуться на опасного типа как в интернете, так и в торговом центре. Независимо от того, как и где ты знакомишься с мужчиной, чтобы защитить себя от потенциальной угрозы, нужно следовать приведенным далее правилам. Никогда не показывай и не называй ему свое полное имя и адрес. Звони ему с мобильного – Номер всегда можно будет сменить, сотовый можно давать, если при вызове не высвечивается твое настоящее имя и если для тебя не проблема сменить номер в случае необходимости. Как вариант, можешь попросить у парня номер и позвонить так, чтобы твой телефон у него не определился. Для этого набери сначала звездочка 67, а потом уже его номер. В России используется другая система. Чтобы номер не определялся у вызываемого абонента, требуется подключить соответствующую услугу у своего мобильного оператора. Тем не менее, если вызываемый абонент обратится за детализацией вызовов, номер будет там указан. В качестве более надежной альтернативы можно приобрести дополнительную сим-карту и этому молодому человеку звонить только с нее. Используй этот прием, пока не распрощаешься с подозрениями насчет нового знакомого. Когда поймешь, что этому человеку можно доверять, тогда и дашь ему свой телефон. Не бойся быть честной. Извинись, что звонишь зашифрованного номера. Скажи, что знакомясь онлайн, нужно заботиться о своей безопасности. Парень наверняка войдет в твое положение и не будет обижаться. Всегда выбирай для свиданий людные места. Отличный вариант рестораны в торговых центрах. Не договаривайся о встрече на какой-нибудь темной парковке. Никогда не разрешай ему провожать тебя до машины, когда уже темно и вокруг не души. Если у тебя машины нет, найди популярное место для встречи в шаговой доступности. Никогда не разрешай мужчине подвозить тебя до дома, дома друзей, родных, вуза, места работы или других мест, где он может тебя подстеречь, если у вас не сложится. Всегда предупреждай кого-нибудь, с кем встречаешься. куда вы идете и когда ты будешь дома. Расскажи этому человеку все, что знаешь о новом парне. Скажи, что позвонишь, как только приедешь домой, и главное, не забудь позвонить, а то человек изведется от беспокойства. Для знакомств в интернете используй отдельную электронную почту. Обязательно заведи отдельную почту, особенно если рабочие или домашняя могут легко вывести на твои личные данные. Например, если мужчина забьет твой имейл в поисковую строку Google, а почта каким-то образом связана с твоими личными данными на твоем сайте или сайте компании, то он без усилий получит всю имеющуюся в интернете информацию о тебе. Можешь, кстати, сама использовать этот нехитрый метод и узнать как можно больше о парнях, с которыми собираешься на свидание. Важное замечание об электронных адресах и сетевых никах. Пожалуйста. Пожалуйста, никаких открытых намеков на секс в названии нового имейла. Например, горячая штучка 69 собака gmail.com. точка ком". Ты же леди, не забывай об этом. Твой имейл должен быть элегантным, как ты сама. Попробуй в названии почты подчеркнуть одно из своих достоинств. Например, если ты получаешь высшее образование, адрес студентка ком вполне подойдет, потому что в нем есть кокетство, но нет развязности. Я знаю, что говорила использовать нотки сексуальности. Ключевое здесь – нотки. Сексуальность должна быть завуалирована. Видя студентку, мужчины думают о сексе. Женщине это бы и в голову не пришло, но мужчины – другое дело. Таким образом, вести соблазнительный подтекст, не говоря о сексе напрямую, нетрудно. Кроме того, избегай розовых слюней и намеков, что ты в отчаянном поиске мужчины. Я говорю об имейлах наподобие ищу.любовь.собака.gmail.com, прогулка под дождем.собака.mail.ru. Не знаю почему, но такое мгновенно отпугивает мужчин. Думаю, они автоматически предполагают, что ты жаждешь их окольцевать, вот и бегут без оглядки. Так что, придумывая новый e-mail или ник, лучше используй в качестве основы свои достоинства. Вот примеры удачных названий электронной почты, которые не отпугнут, а наоборот, заинтересуют. Если ты медсестра, леди-медсестра24-собака-hotmail.com тире Общего толка, мэри-свободно-собака-hotmail.com Для офисных служащих, бизнес-леди-09-собака-gmail.com тире Или более креативные варианты. Прекрасная незнакомка собакой Или сама элегантность Ни один из этих адресов не несет сексуального подтекста для женщины. Однако мужчина видит следующее. Студентка. Он видит юную учащуюся вуза, разгуливающую по спальне в футболке и трусиках. Леди медсестра. Он видит сексуальную сестру со стетоскопом и в коротеньком белом халате. Мэри свободна, он видит горячую девушку по имени Мария. Бизнес-леди, он видит сексуальную женщину в деловом костюме и на каблуках. Вот так работает их мозг. Они автоматически все подряд ассоциируют с сексом, днями напролет. Поэтому, чтобы включить в название почты намек на секс, особых усилий не нужно. Но никогда не пиши что-нибудь вроде «69» или «Дикарка», Мужчина автоматически переведет это как «ищу секса, кто хочет меня трахнуть». Надеюсь, эти меры предосторожности не вселили в тебя страх перед знакомствами онлайн. В интернете тебя ждет целый мир полный возможностей. Благодаря сайтам знакомств ты можешь всего за пару дней договориться о пяти свиданиях. Это неиссякаемый источник мужчин, поэтому, пожалуйста, не бойся знакомиться в сети, помни. Психа с той же вероятностью можно встретить и в магазине на углу. Не надо всякого мужчину в сети заранее считать странным или на голову больным. В большинстве своем это совершенно обычные парни. Некоторые зарегистрировались на сайте знакомств просто потому, что так им легче искать пару. Отказ в электронном письме воспринимается не так болезненно, как отказ в лицо. Не будь чересчур строга к мужчинам, которые знакомятся онлайн. Они выбирают интернет, потому что так им проще и удобнее общаться с женщинами, а не потому, что они неудачники или маньяки. Хотя, конечно, и в реальном, и в виртуальном мире попадаются и те, и другие. Не пренебрегай мерами предосторожности и не будь наивной. И всегда руководствуйся здравым смыслом.